Суббота, 7 ноября. Он ехал к папе. Он знал здесь каждый изгиб дороги. Сколько раз он по ней ездил. Сам 10 или 12, и с мамой еще раз 30, не меньше. Родители развелись, когда ему было 4 года. Но в выходные и каникулы он неизменно навещал отца. Последние 3 года ему разрешалось ездить одному. На этот раз мама даже не стала провожать его до технического института, Откуда отходил автобус? Он был уже большим мальчиком. В кошельке даже водились собственные талончики на метро. Вообще-то ради них он и завел кошелек. Но сегодня там еще лежало 20 крон на конфеты и всякая мелочевка. Там же хранились и записки отелей. Оскар поковырял пластырь на ладони. Он больше не хотел с ней встречаться. Он ее боялся. Тот случай в подвале. Она показала свое истинное лицо. Было в ней что-то страшное. Из разряда тех вещей, которых принято бояться. Высота, огонь, стекло в траве, змеи и все такое. Все то, чего мама так старалась его оградить. Может, поэтому она не хотел их знакомить. Мама сразу бы почувствовала опасность и даже близко бы его к ней не подпустила. Кэлли. Автобус вернул шоссе в направлении Спиллерсбоды. Это был единственный автобус, который шел в Родмансе. Поэтому он делал крюк, останавливаясь в каждой дыре. Автобус миновал штабель из деревянных досок у лесопилки, резко развернулся и чуть не скатился во враг. В пятницу Оскар не стал дожидаться Элли. Вместо этого он взял снегокат и отправился кататься с призрачной горы. Мама была не в восторге, так как он в этот день пропустил школу, сказавшись больным, но он заявил, что ему гораздо лучше» он шел по китайскому парку со снегокатом за плечами. Гора начиналась там, где заканчивался ряд фонарей, метрах в ста ходьбы по темному лесу. Снег похрустывал под ногами. Ветер свистел в ветвях, будто чье-то хриплое дыхание. Лунный свет отбрасывал на землю причудливые тени, а между деревьев вырастали безликие чудовища, покачивавшиеся из стороны в сторону. Он дошел до того места, где начинался спуск к Варнвикину и встал на снегокат. Дом с привидениями черной стеной громоздился над склоном, будто предупреждая. «Тебе здесь не место. Ночь – наше время. Хочешь здесь играть – придется иметь дело с нами». Внизу светились редкие окна местного лодочного клуба. Оскар наклонился, перемещая центр тяжести вперед, и снегокат заскользил по склону. Оскар вцепился в руль, хотел зажмуриться, но побоялся, как бы его не занесло во враг у дома с привидениями. Он пуленился с горы, превратившись в комок нервов и напряженных мышц. «Быстрее! Еще быстрее!» Дом с привидениями тянул к нему свои бесформенные заснеженные лапы, так и норовившие сорвать шапку или хлестнуть по лицу. Возможно, это был всего лишь внезапный порыв ветра, но у самого подножия холма – Оскар почувствовал сопротивление, словно тонкая прозрачная пленка преграждала путь. На его счастье, к этому времени он так разогнался, что его уже было не остановить. Снегокат врезался в невидимое препятствие, и Оскар ощутил, как липкая сеть обтянула его лицо и тело, но не выдержала напора и лопнула, и он по ту сторону. В Кварнвикине светились огни. Какое-то время он просто сидел. Глядя туда, где только вчера утром засветил Йони по башке, обернулся. Дом с привидениями превратился в обычный жестяной сарай. Он вточил снегокат в гору, съехал еще раз. И еще раз. И еще. Он уже не мог остановиться. Все катался и катался до тех пор, пока лицо не покрылось маской изо льда. А потом он пошел домой. Той ночью он спал не больше четырех-пяти часов. Боялся, что придет Эли, Вернее того, что придется сделать, если она придет. Он решил, что должен ее прогнать. Поэтому он уснул в автобусе до Нортелье и проспал до самой конечной остановки. В местном автобусе он нарочно придумал себе развлечение, вспоминая дорогу, чтобы снова не погрузиться в сон. Сейчас появится желтый дом с флюгером на лужайке. Желтый дом за заснеженным флюгером проплыл за окном. И так далее. В поселке Спиллерсбода в автобус вошла девочка. Оскар схватился за спинку впереди стоящего кресла. Девочка немного походила на Элли. Конечно же, это была не она. Девочка села через несколько сидений впереди него. Оскар уставился ей в затылок. «Кто она такая?» Эта мысль закралась ему в голову еще тогда, в подвале, пока он собирал бутылки, вытирая кровавленную руку какой-то тряпкой с помойки. А вдруг Элли вампир? Это много объясняло. Например, то, что она никогда не показывалась на улице днем. То, что видела в темноте, в чем он был совершенно уверен. Ну и все остальное, ее манера говорить, кубик рубика, нечеловеческая сила. Все это, конечно, могло иметь и более простое объяснение. Но как тогда объяснить то, как она слизывала кровь с пола, и эту ее фразу? При одном воспоминании у него все холодило внутри. «Можно мне войти? Скажи, что мне можно войти». То, что ей нужно особое приглашение, чтобы попасть в его комнату, в его постель. И он ее пригласил. Вампира. Существо, пьющее человеческую кровь. Элли. И нет никого, кому он мог бы об этом рассказать. Никто бы ему не поверил. А даже если бы и поверили, дальше что? Оскар представил себе толпу людей с заточенными копьями, стекающихся со всего Блокеберга к арке его дома, где они с Эли обнимались. И пускай теперь он ее боялся и больше не хотел видеть, но такого он допустить не мог. Спустя три четверти часа после прибытия в Норт-Илье Оскар добрался до Седерсвика. Он дернул за шнурок остановки по требованию, ее водитель отренькнул звонок. Автобус затормозил перед магазином, И Оскару пришлось дожидаться, пока какая-то смутно знакомая бабка не оселит ступеньки. Папа, стоявший у дверей, кивнул ей, коротко хмыкнув в знак приветствия. Оскар вышел из автобуса и какое-то мгновение молча стоял перед отцом. События последних недель заставили Оскара ощутить себя большим. Не взрослым, но старше, чем раньше. Сейчас, когда он стоял перед отцом, это ощущение испарилось. Мама считала отца мальчишкой в худшем смысле этого слова – незрелым, безответственным. Нет, конечно, она говорила про него и хорошее, но это его качество она поминала к месту и не к месту – незрелость. Но когда папа развел руки в стороны и Оскар бросился в его объятия, отец показался ему самим олицетворением взрослости. От папы пахло не так, как от остальных людей в этом городе. Его потрепанная непромокаемая жилетка с липучкой вместо молнии всегда хранила одну и ту же смесь запахов дерева, краски, металла и, главное, масла. Таковы были составляющие, но Оскар воспринимал это сочетание совсем по-другому. Для него это был папин запах. Он обожал его и сейчас глубоко втянул носом воздух, прижавшись лицом к отцовской груди. «Ну, привет!» «Привет, пап!» «Нормально доехал?» «Нет, мы сбили лося». «Ого, ничего себе». «Шучу». «А, понятно». «Помню я как-то раз». Пока они шли, папа начал рассказывать, как он однажды ехал на грузовике и сбил лося. Оскар слышал эту историю не раз, поэтому только поглядывал по сторонам, время от времени что-то напивая себе под нос. Универмаг в седр выглядел столь же уныло, как и раньше». Прошлогодние ценники и рекламные флажки, оставленные висеть в ожидании следующего лета, лишь усиливали сходство с гигантским киоском мороженого. Огромный навес за магазином, где обычно торговали садовым инвентарем, землей, дачной мебелью и тому подобным, был свернут до нового сезона. Летом число жителей поселка учетверялось. Весь пригород Нортельевикина и Лагарё – представлял собой сплошное нагромождение летних домиков и коттеджей. И хотя почтовые ящики здесь висели в два ряда, по 30 штук в каждом, в это время года почтальону редко приходилось сюда заглядывать. Нет людей, нет и писем. К тому времени, как они дошли до мопеда, папа как раз заканчивал историю про лося. Так что пришлось его оглушить ломиком, которым я вскрываю ящики, и все такое, прямо между глаз». Он только вот так дернулся и... Да, короче, неприятная вышла история. Понятное дело. Оскар запрыгнул на багажник и подтянул ноги. Папа покопался в кармане жилета и вытащил вязаную шапку. Держи, натяни на уши. Не надо, у меня есть. Оскар вытащил шапку, надел. Папа запихнул свое обратно в карман. А ты? Уши замерзнут. Папа рассмеялся. «Ничего, я привык». Оскар и сам это знал, просто потрунивал. Он не помнил, чтобы хоть раз видел папу в петушке. В сильные морозы отец еще мог надеть ушанку из медвежьей шкуры, доставшуюся ему по наследству. Но ни о чем другом и речи быть не могло. Папа завел мопед, взревевший, как бензопила. Отец прокричал что-то о холостых оборотах и включил первую передачу. Мопед рванулся так, что Оскар чуть не слетел с багажника. Папа крикнул «Есть контакт!» и они поехали. Вторая передача. Третья. Мопед мчался по поселку. Оскар сидел в раскаряку на дребезжащем багажнике. Он воображал себя властителем всей земли и мог бы так ехать до бесконечности. Врач ему все разъяснил. Кислотные поры повредили связки и, скорее всего, он больше никогда не сможет нормально говорить. При помощи еще одной операции можно вернуть рудиментарную способность воспроизводить гласные, но так как языки губы сильно повреждены, восстановление аппарата для произношения согласных потребует нескольких операций. Как бывший учитель шведского, Хокон не мог не восхищаться самой идеей хирургической реконструкции человеческой речи. Он немало знал о фонемах и частицах языка, общих для разных культур, но он никогда не думал о самом инструменте, нёбе, губах, языке, связках в подобном контексте. Ему никогда не приходило в голову, что из бесформенного материала можно вытесать скальпелем человеческую речь, как скульптуры Родена из мраморной глыбы. Но это не имело никакого значения. Он все равно не собирался говорить. К тому же он подозревал, что врач рассказал ему об этом не без задней мысли. Хокона считали здесь склонным к суициду, и было важно внушить ему линейное восприятие времени, приучить к мысли о собственной жизни как стремление к цели, вселить мечту о будущих победах. Но им его не провести. Ради Элли он еще готов был жить. И только… А пока у него не было ни малейшего повода полагать, что она в нем нуждается. Хотя как бы она сюда проникла. Судя по кронам деревьев за окном, палата находилась на одном из верхних этажей. К тому же его хорошо охраняли. Помимо врачей и медсестер, поблизости всегда маячил как минимум один полицейский. Эли при всем желании не смогла бы к нему попасть, а он не мог отсюда выбраться. Ему вдруг нестерпимо захотелось бежать, в последний раз увидеться с Эли. Но как? После операции на горле он снова мог дышать. Его больше не подключали к респиратору. Правда, принимать пищу обычным способом он не мог. Врачи, конечно же, заверили его, что и эта проблема в скором времени будет решена. Краем глаза он видел покачивающуюся трубку капельницы – Если ее выдернуть, наверняка один из приборов тут же заверещит. К тому же он почти ничего не видел. Побег был немыслим. Пластический хирург восстановил ему века, пересадив кожу со спины. Так что теперь он мог закрыть глаза. Он зажмурился. Дверь в палату открылась. Начинается. Он узнал голос. Тот же человек, что и в прошлый раз. «Ну что?» – произнес полицейский. «Говорят, что какое-то время еще придется помолчать. Жаль, жаль. Но меня не покидает ощущение, что мы все равно могли бы пообщаться. Стоит вам только захотеть». Кокон попытался вспомнить, что писал Платон в «Государстве» об убийцах и насильниках, как с ними следует поступать. «Я смотрю, вы теперь и глаза закрывать можете». «Здорово. Знаете что, а давайте-ка мы поговорим поконкретнее». Я тут подумал, вдруг вы считаете, что мы не сможем установить вашу личность. Так вот, если это так, то вы ошибаетесь. Помните ваши часики? Старинная, казалось, вещица с инициалами часовщика, серийным номером, все дела. Остальное займет пару дней, но, ну, может, неделю. И это не единственная наша зацепка. Короче, мы вычислим вас, не сомневайтесь. Так что, Макс... «Не знаю, почему-то мне хочется называть вас Максом, но это временно». «Макс, не хотите нам помочь? А то придется публиковать вашу фотографию в газете и...» «Ну, вы понимаете, лишняя головная боль». «Будет намного проще, если вы все же решите посотрудничать сейчас». «У вас в кармане нашли листок с азбукой Морзе». «Вы знаете Морзянку?» «Если хотите, можем перестукиваться». Хокон открыл один глаз, уставившись на два темных пятна на белом расплывчатом овале лица полицейского. Тот явно расценил это как приглашение к общению и продолжил. И потом, тот труп в воде. Это ведь ваших рук дело, не так ли? Патологоанатомы уверяют, что следы зубов на шее принадлежат ребенку. А недавно поступил сигнал, о котором я, к сожалению, пока не могу распространяться, но... Мне кажется, вы кого-то покрываете. Ведь правда? Поднимите руку, если это так. Хокон закрыл глаз. Полицейский вздохнул. Ладно. Значит, будем действовать обычными методами. Ничего не хотите мне сказать на прощание? Полицейский уже был встал со стула, когда Хокон вдруг поднял руку. Полицейский сел. Хокон поднял кисть выше и помахал. Пока. Полицейский что-то сердито пробурчал, встал и вышел.